Глава 58. Только растущая популярность наших эспадрилей смогла вернуть немного красок в лицо калет. Американские заказы достигали рекордного уровня. Мы работали, не разгибая спины. Доходы мастерской были на высоте. Лист Тейлер написала письмо, чтобы поблагодарить нас. Она собирается сниматься в наших эспадрилях в своём следующем фильме крепко обнимает Колет и, конечно, её дочку, которая, как она надеется, так же прекрасна, как всегда. Рами была на седьмом небе. И всё же, несмотря на успех наших эспадрилей в Голливуде, во Франции они не были широко известны. Я, конечно, радовалась нашим заокеанским достижениям, но и я бы скорее умерла, чем, в этом призналась, завидовала популярности, которой добился Анри. Ни одна газета, даже самая паршивая, не написала о нас ни одной статьи. Нам было далеко до того обожания, которым национальная пресса окружила создателя Патагас. И вот однажды зимним днём перед мастерской остановилась машина. Из неё вывалилась весёлая компания в мехах, широкополых шляпах и изящных лодочках. Возглавлял её круглолицый лысеющий мужчина лет 50 который спокойным шагом вошёл в мастерскую. Идеально скроенный костюм, шляпа Хомбург, узкий галстук с зажимом. В руке он держал кожаные перчатки, что придавало ему внушительный вид. Калет решила, что он похож на похудевшего Хичкока, и оказалась не так уж и права. Этот человек не был кинорежиссёром, но к нам его направила Марлен Дитрих. Она отказывается носить что-то, кроме моих изделий, пояснил он за исключением обуви. Тут она говорит только о вас и ваших изподрелиях. Из сопровождающей группы раздался вежливый смех. Худощавый хичкок кивнул в сторону на швей. Вы всё делаете вручную? Да, станки мы используем только для плетения джутовой подошвы. Кто этот человек? Он казался немного смущённым, несмотря на свою непринуждённую элегантность. Калец её неотразимой улыбкой первая подала ему руку. Не хотите ли осмотреть мастерскую Месье Диор? Кристиан Диор. Затем со скромностью воистину поразительный для столь известного человека он добавил: "Я кутюрье". Жанетта широко раскрыла глаза, я побледнела, а Калетт, как ни в чём не бывало, взяла его под руку. Анжель с пылающими щеками беззвучно шевелила губами. Кристиан Диор Я пожала плечами и покачала головой. Для меня это было так же неправдоподобно, как и для них. Расправив плечи, швеи вернулись к работе. Улыбаясь краешками губ и непривычно высоко держа головы, они старались преподнести себя Месье Диору с лучшей стороны, словно ожидая, что он выберет их своими новыми музами. Ты, конечно, догадываешься, Лиз, что все мои швеи прекрасно знали это имя. Более того, в свободное время они шили себе платья а-ля Диор, пытаясь воспроизвести его приталенные силуэты с пакатами плечами, подчёркивающие бюст. В его платьях, королях и костюмах Бар для них не было никаких секретов. В глазах швей этот скромный лысеющий мужчина был настоящим героем. Несколькими годами ранее он совершил переворот в мире моды, вернул ей немного мечты. Его платье призывали женщин к флирту, страсти и наслаждению, к ценностям, которые были нам так дороги. Диор с любопытством рассматривал рулоны джута, станки для изготовления плетёных и напёрстки, зажатые в ладонях швей. Затем он перевёл взгляд на меня. Это очень необычная мастерская. Качество ваших изделий заслуживает всяческих похвал. В них есть тот шик и неуловимая женственность, которую я так люблю. Простоту и хороший вкус нельзя переоценить. Он оглядел мою мальчишескую фигуру. Мне нравится ваш образ, сказал он деликатно. И я поблагодарила его, удивлённая. Мои узкие бёдра, брюки со складочками и плоская грудь были совсем не похожи на его любимые силуэты с пышными юбками и осиными талиями. Вытащив из кармана облокнотый карандаш, он сосредоточенно начал рисовать. В мастерской все затаили дыхание. Иглы перестали двигаться, швеи замерли, понимая, какая им выпала привилегия. Прямо у них на глазах писалась история моды. Через некоторое время он протянул мне набросок. Сможете обуть эти модели? Я вссмотрелась в тонкие изысканные линии: мягкие широкополые шляпы, платье длиной до щиколотки, И эти огромные банты, подчёркивающие талию, высокие стройные песочные часы. Можно? спросила я, указывая на его карандаш. Рядом с его моделями я набросала контур сандалии на высокой платформе, украшенной крупным бантом. Его лицо озарилось. В течение 2 часов мы сделали десятки эскизов. Я рисовала, он добавлял, я придумывала, он восхищался. Dior был щедрым, забавным, чувствительным и полным тайн, и он был решительно настроен включить наши эспадрильи в свой будущий показ. Следующую коллекцию он представляет 1 апреля. Модели будут сразу же пущены в продажу. Сумеем ли мы поставить ему по 1000 пар каждой из них к этому сроку? Его устроит та цена, которую мы назначим.